18. Невозделанное поле. Поле, которое подобрала для отцинь мачеха, находилось на западном склоне. Эта часть горы была заброшена, птицы сюда забредали редко. «И никто не будет тебе мешать», — с натянутой улыбкой на лице расхваливала собственный выбор госпожа Цзи. Она лично вызвалась отвезти туда падчерицу, но уже сожалела, что не отправила её сослугами. Дорога на западный склон давно не мастилась, в женских башмаках идти по ней было сущным наказанием, а Цин же шагала свободно в своих неизменных сапогах, но на душе ей было нелегко, потому что виды действовали удручающе. Западный склон был сильно запущен, прежде он принадлежал клану ворон, но теперь от большого и некогда процветающего клана осталась лишь горстка побочных семей, которые растворились среди других птиц. Постройки, оставшись без хозяев, разрушились, их, оплетённые плющевыми сорняками, остовы уныло кособочились тут и там, расколовшиеся краеугольные камни поросли мхом. Госпожа Цзи приостановилась у колодца, пихнула ногой, стоявшее возле ведро. «Колодец не пересох, здесь можно брать воду». А Ацини осторожно заглянула в колодец. Он действительно был полон в тускловатом водяном зеркале отражался клочок неба и ее собственное лицо. Неподалеку от колодца стоял покосившийся деревянный сарай, без двух стен и дверей. Соломенная крыша потемнела и свисала с одной стороны клочьями, с другой обнажились деревянные ребра перекрытия. — А здесь можно пережидать дождь, — сказала госпожа Цзи. — Однако на ночь лучше возвращайся домой. В высокой траве могут водиться змеи. Сырники действительно буйствовали вокруг, и скрываться в них могли не только змеи, но, должно быть, и тигры. А подумала, как хорошо, что у меня высокие сапоги. «А это поле для Чжейлань», — сказала госпожа Цзи, когда они прошли еще немного. А потрясенно уставилась на то, что мачеха назвала полем для джелань По форме это был давно высохший пруд, На глинистом дне, покрытом глубокими трещинами, еще сохранились остовы каких-то рыб и высохшие мочалки водорослей. — Но разве джелань не растут на водных полях, как рис? — неуверенно спросила Ацинь. — Да. Но это поле для джелань пересохло. Госпожа Цзи спрятала руки в рукавах. — Ты наполнишь его водой из колодца. Я же показывала тебе, где брать воду. Уже забыла? — Я? — ужаснулась девочка но сколько же времени это займет? Ты должна управиться с этим за год будущей весной ты выходишь замуж. А цинь почувствовала легкое головокружение. Этот урок невозможно выполнить. Наполнить водой этот большой пруд, не говоря уже о том, чтобы вырастить дджилань, которая как уже было сказано плохо всходит или не всходит вообще. Если будешь усердно трудиться, все получится, беспечно сказала госпожа Цзи. Иди за мной, я должна показать тебе еще кое-что. Еще что-то, холодея, подумала Ацинь. Они обошли пруд по кругу. На другой стороне росло высокое дерево с гладкими ветвями. Под ним, чуть присыпанная песком, лежала шелковая веревка, завязанная петлей. Внутри были разбросаны семена гороха. Что это? не поняла девочка. — Ловушка для вредных духов, — сказала госпожа Цзи. — Не угоди в нее, петля стягивается намертво. — Ловушка? Для кого? — выдохнула Ацинь. Госпожа Цзи со смешком сказала. — Эти вредные воры даже после смерти бродят вокруг полей с джелань. Они примут горох за джелань, потому что их семена похожи, и попадутся в ловушку, из которой им уже не выбраться она поглядела на застывшее лицо пачерицы и засмеялась еще громче голубая курочка это всего лишь поверье призраков не существует я показала тебе эту ловушку чтобы ты в нее не угодила ненароком у вечная невеста дешевле ценится а цинь все еще неотрывно смотрела на ловушку вероятно шелковую петлю и горошины просто трепала ветром потому на земле остались какие то неясные следы Но живое воображение сразу же придало им вид отпечатков птичьих лап. На песке виднелись непарные отпечатки, будто у птицы, наследившей тут было три лапы. А вздрогнула и обхватила плечи руками, чувствуя озноб во всем теле. Вероятно, так же от ветра. — Что-то так перепугалась, — продолжала смеяться госпожа Цизи. Фазанье кожа в гусиную превратилась всего лишь из-за какой-то выдумки. «А если сюда явится дзинь-у?» — прерывающимся шепотом спросила девочка. «Что им здесь делать? Западный склон горы давно заброшен. Их шпионы наверняка уже донесли об этом. Да и за последние годы воров видели лишь пару раз, и то мельком. Так они удирали от наших стражей полей». «А этому полю не полагается страж?» — сейчас же вскинулась девочка. «Оставаться один на один с вредным духом, даже если он не существует, или с Дзинь-У, было очень страшно. Разве это водное поле? Это лишь высохший пруд. Вот когда превратишь его в поле для Чжи-Лань, тогда и поговорим». Сказав это, госпожа Цзи отправилась обратно, оставив пачерицу одну с ее страхами и невеселыми мыслями. «Ну», — пробормотала девочка, бодрясь, — Матушка расстаралась и отыскала это ничейное поле ради моего же блага. Если я выращу здесь дже-лань, птицы перестанут пренебрежительно ко мне относиться и не будут больше сомневаться, что я недостойная наследница. Но она вспомнила тут же и о змеях, и что воду придется носить ведром из колодца, и что всхожесть семян джилань оставляет желать лучшего, и что времени у нее всего год — А потом придется выходить замуж за выбранного отцом жениха-петуха, и ее охватило уныние. Однако же деваться ей было некуда. Пришлось выполнять и этот урок.